Еще одна точка опоры. Выйдя в метель, Гранин не стал копать. Сначала долго громыхал в кузове, а потом начал стучать. Громко, ритмично, непонятно. Мне ничего не было видно из кузова, но разложив одеяло вокруг коробка печки у ног, я замерла. Ждать я умела бесконечно долго. О проблеме Гранин знал. Теперь наше освобождение с пленовки в эти трассы было его делом. Мяч на его стороне, как говорил отец. «Папа». Мне было стыдно признаться, но я соскучилась. Возле заснеженной дороги, вдали от людей, скандал с ним казался чем-то мелким, незначительным и глупым, по сравнению с угрозой жизни и вовсе пустячным. Мне хотелось вернуться в теплый дом, налить какао из кофемашины, прийти к папе в кабинет и устроиться в углу на кожаном диване, завернувшись в плед. Если папа работал вечерами только с документами, это было возможно. Он не звонил по телефону, только перебирал документы, смотрел чертежи или просматривал информацию в ноутбуке, иногда поднимал на меня невидящие глаза, словно обращенные глубоко внутрь себя, и улыбался. В эти минуты я чувствовал себя любимой и нужной. Папа редко чему-то радовался, чаще его взгляд был бетонной плитой. Даже если он спрашивал о чем-то простом, было ощущение, что ведет допрос убийцы. И даже по этим разговорам я соскучилась. Устала от холода, снега, страха, неустроенности, голода или невкусной еды. Вот бы сейчас к папе. Позвать домой Рому, заказать поварихе наши любимые блюда, устроить семейный ужин. Почему-то захотелось есть. Даже эту невкусную картошку с термоядерными огурцами. И быть вместе с папой и Ромой. Дома. На глаза набежали слезы. Но когда в кабину ввалился примороженный гранин, я постаралась их скрыть. Деловита передавала одеяло, перебираясь на покатую конструкцию, под которой рычал двигатель. И мечтала. В моей голове Гранин уже стал членом семьи. Папа ведь не будет против, если я нашла своего человека. Я попробую его убедить. Что плохого в нашем общении? Может, сходим на свидание или увидимся в городе? Стоп. А Рома то захочет? Он мне никаких знаков внимания не оказывал. Сказал, что я ему дорога, но может, это просто доброта к бестолковой попутчице? Просто пожалел глупышку. — А о чем думаешь, стрекоза? Ромин хрипловатый голос в сочетании с его ладонями у меня под мышками будоражил до да мурашек на спине. Признаться в своих чувствах было очень стыдно, поэтому я сказала полуправду. По папе соскучилась. «Серьезно? У тебя было такое виноватое выражение лица, словно ты планировал ограбление банка, а я тебя застукал». Рома улыбнулся, облизал губы и меня обдало жаром. Я испугалась, что он будет высмеивать детские чувства, а он поддержал. «Родители, это хорошо». Они любят нас, даже когда мы ошибаемся, делаем глупости, даже вредим себе. А ты вообще с отцом выросла, ты папина дочка. Он и есть твоя семья, твой мир. Было бы странно, если бы ты вышла за порог и забыла об отце. Это бы точно настораживало. Все правильно, стрекоза. Рома в жесте поддержки сдавил мои бока ладонями, и я смутилась. Постаралась не показать своих чувств, переведя разговор на собеседника. А ты? Я посмотрела в голубые глаза Ромы. О чем думаешь ты? Гранин кивнул, словно понимая причины моего вопроса, но в ответе не отказал. «Я думаю, что надо создать точку опоры для еще одного колеса. И Иваныч мировой мужик, и скребок нам отдал, и топор. Без него мы бы пропали, стрекоза. А сейчас я нарублю веток, подложу под колесо, машина перестанет висеть на брюхе и вылезет». «А сможет? Этот вопрос вырвался раньше, чем я обдумала последствия». «Должна». Рома напрягся, он теперь убеждал больше себя, чем меня. «Шишига – мощный зверь. Она и по бездорожью проходит, и по воде со льдом. Сейчас дадим ей зацепиться и посмотрим. Хотя буран там уже не шуточный». Я, не отрываясь, смотрела на Рому. Он рассказывал, как придумал уложить ветки, говорил про метель. Я почти не разбирала слов, слушала, как музыку. Он, не найдя во мне нужного отклика, продолжал убеждать. «Так машина зацепится и рванет вперед. Мы хорошо стоим». Не параллельно дороге, а немного в ее сторону. Так и будем выбираться, уменьшая угол, срезая расстояние между дном кювета и дорогой. Почти параллельно, потому что метет уже прилично. На последних словах голос Ромы дрогнул, но он не отвел взгляда. Смотрел на меня, словно любовался. Потом снова прижал горячими ладонями и начал собираться из машины. Он рубил и укладывал ветки, грелся и снова рубил. Наконец, нужное количество деревяшек было уложено правильным образом. Рома, отогревшись с мороза, едва дождался, когда пальцы станут тёплыми. Его буквально распирало от нетерпения. Но прежде чем начать выруливать из кювета, он попросил. «Стрекоза, дай свою ступню». Я ничего не поняла, но, сидя на покатой конструкции, выдвинула ногу в сторону гранина. «Да не эту, другую давай». Не поняв, чем ему не угодила правая ступня, я пододвинула гранину левую. Он нырнул под руль, пошурудил под ним рукой и снял со своей печки мой носок. «Выцех уже!» Осторожно, словно я была фарфоровой куклой, и натянул его на ступню. Я очмокнула Рому в щеку, от нахлынувших эмоций Рома смутился. «Ты обуйся на всякий случай, стрекоза. Может быть, понадобится выскочить наружу, но это только если я скажу». «А пока просто будет собрано». Мы оба полностью экипировались, застегнули шубу и бомбер. Меня Рома обмотал шарфом, сам натянул шапку поглубже. Он уже был готов стартовать, но замешкался. Повернулся в мою сторону. «Стрекоза, тебе страшно?» «Наверное, надо было что-то придумать, но я не успела». Ответил честно. «Мне с тобой вообще не страшно. Я с тобой как дома. Не знаю, как это объяснить словами, но ты как еще одна точка опоры для машины. Грубо, наверное, получилось, да?» — Хорошо получилось, — ответил серьезный Гранин и надавил на педаль газа.